Красный Титан, ЭК-1. Звездная система. Система Криос. Планета. Криос-1А. Спутник планеты. Криос-1Б. Продолжительность года. 277 земных дней. Сидерический день. 62 земных часа. Заказчик Совкосмос. Длительность контракта. 15 земных месяцев. Миссия ЭК-1. Миссия ЭК-1. Задача миссии – промышленная разведка и извлечение редких минералов с их последующим изучением на Земле. Численность экипажа – 32 человека. С момента высадки прошло 365 земных дней. Текущая земная дата – 1 сентября 2177 года, вторник. Стальные жалюзи медленно поднимались вверх, возвещая начало рабочего дня – Комнату постепенно заливал красноватый свет звезды Кирос Секундус, одну из трех в системе, наряду с Киросом Прайм и Киросом Терциус. Федор сидел на краю кровати и терпеливо ждал, когда закипит вода в электрическом чайнике. Он не спал всю ночь, хотя условия на базе едва ли напоминали таковые. Но внутренние часы не так-то просто обмануть, особенно когда на чуждой человеку планете светит не одно на целых три солнца, каждый своего цвета, и ночь там действительно явление редкое. Поэтому жалюзи перекрывали проникающий в комнату свет, и пространство заполнялось кромешной тьмой. Теоретически, такой метод должен был помочь экипажу справиться с проблемой отсутствия ночи и способствовать лучшему засыпанию, но изменить внутреннюю установку организма удалось не всем. Фёдор был в числе тех счастливчиков, которых криус 1 одарил бессонницей. Он неспешно поднялся на ноги, когда раздался легкий щелчок термостата. Секрет заваривания его особого кофе был прост. Сперва он насыпал в кружку полторы ложки растворимого кофе, затем две ложки сахара, после чего заполнял треть кружки водой, а остальные две трети молоком. Главное было перемешивать все составляющие на каждом шагу приготовления напитка. Именно так, в конце концов, и получался тот самый вкус. Этим Фёдор гордился больше всего. Хотя все, кому он раскрывал свой секрет, ничего особенного в нём не видели. «Подумаешь, кофе как кофе!» — говорили они в унисон. Аккуратно отхлебнув горячего кофе, Фёдор посмотрел в окно. Его голубые, как небо на земле, глаза — приняли красноватый оттенок от лучей светила и заблестели. Самая маленькая звезда еле виднелась из-за горизонта, пробиваясь сквозь пепельно-темную бурю, полную ледяной пыли, частиц замерзшего грунта и кристаллических образований. Пригубив кофе, он испуганно вздрогнул. В толстое стекло ударился камень, оставивший небольшую трещину. Нехорошо. Впервые буря так разбушевалась. «Надеюсь, что остальная часть модуля в порядке, и ремонт будет незначительным». «Не хочется что-то чинить», — хмуро поморщился Фёдор. Его взгляд упал на кружку с кофе, по которой стекала несколько капель. Чуть ниже он увидел такие же капли и на полу. Так Фёдор простоял около минуты, не шевелясь и даже не дыша. На пальцах было мокро, но, к удивлению, жжение совсем не чувствовалось». Тяжело сглотнув, он с шумом бросил кружку с напитком в раковину и принялся одеваться. Прежде чем облачаться в скафандр для работы на поверхности вне модуля, на тело требовалось надеть специальную одежду. В противном случае нахождение снаружи без утепления грозило сильнейшим обморожением. Температура чаще всего держалась в диапазоне от 15 до минус 30 градусов по Цельсию и редко подходила до плюс 2. Она могла показаться небольшой по сравнению с земной температурой, если брать отдельные регионы родной для людей планеты, но состав атмосферы делал ее крайне опасной, даже такой незначительный холод представлял огромную угрозу. В целом на Криос-1А теплые дни были редкостью, как и ночи. Лучшим свойством скафандра, по мнению Фёдора, была его удивительная эластичность. Он был способен плотно облегать любую фигуру, и даже с выдающимся животом было вполне комфортно его носить. Единственное, что мужчину в нём раздражало, это шлем, который он считал громоздким и неудобным. По сравнению с остальными членами экипажа, только Фёдор отличался несвойственным межпланетным шахтёром фигурой. За последние несколько десятков дней, набивая желудок, Фёдор невысокий ростом и уже объёмный, изрядно поднабрал в весе. А очки, которые он постоянно носил из-за испортившегося зрения, еле держались на переносице. Перед выходом Фёдор посмотрел на себя в зеркало. Уставший и замученный взгляд говорил лишь об одном – поскорее дожить до окончания контракта, получить заслуженный заработок и отдых – На подобной работе он впервые уже многократно пожалел о выбранном жизненном пути. Спустя 232 года после страшнейшей в истории человечества Второй мировой войны Сталинград, несмотря на всю свою огромнейшую славу, пришел в глубокий упадок, впрочем, как и другие бывшие города-герои Советского Союза. Там Фёдор так и не смог найти хоть сколько-нибудь достойной работы, за которую могли бы щедро заплатить. Оказавшись в Москве, он увидел на голографическом билборде рекламу, в которой статный мужчина настойчиво призывал всех желающих на борт шаттла «Гагарин Прайм». Времени на раздумья было немного, а денег предлагали столько, что до конца жизни и на несколько жизней вперёд хватит. Лишь об одном не подумал Фёдор, когда подписывал бумаги. О том, чтобы прочитать текст договора. Мало того, что Совкосмос со своей миссией ЭК-1, как оказалось, набирал любых желающих, так ещё и в экстренных ситуациях не предлагал никаких страховых выплат и уж точно не давал гарантии на возвращение с экспедиции. Обо всём этом Фёдор узнал уже позднее. Проснувшись взда, «Система длительного анабиоза» на «Криус-1а». Информацией с ним поделился один из товарищей, Александр, который, в отличие от Фёдора, прочитал договор от и до, ознакомившись со всеми подводными камнями. Их наличие не остановило Александра движимого желанием разбогатеть и прослыть героям Советского Союза, а вот Фёдора второй пункт совсем не интересовал. Модуль был погружен во тьму, коридор и все комнаты, включая санузлы, пустовали». Воцарившаяся тишина давила на Фёдора, и он, невольно вжав голову в плечи, ускорился к выходу. Лишь спустя несколько секунд, наконец, заработало автоматическое освещение, разнося тихий раздражающий гул. Помимо этого Фёдора нервировал местный беспорядок. На мгновение его взгляд выхватил нечто странное – фигуры, скрывающиеся в тенях, которые, казалось, наблюдали за ним. Он почувствовал, как их цепкие взгляды со всех сторон хватают его мёртвой хваткой, проникая до самых костей. На лбу Фёдора выступили капельки пота, а забрало шлема запотело изнутри. Кряхтя он в спешке засеменил, И даже его телосложение не стало преградой для бегства. Страх – интересное чувство, которое способно заставить нас делать то, что по ощущениям нам не под силу. Фёдор же совершенно не умел бегать или быстро ходить. Двери, подобно освещению, также были автоматизированными и срабатывали не сразу. Переминаясь ноги на ногу и оглядываясь, Фёдор ждал, когда они, наконец, сработают». До конца экспедиции отлета с КРИАС-1А оставался всего месяц, а модули и прилагающиеся к ним технологии приходили в негодность гораздо раньше, чем ожидалось. Фёдор, как инженер-механик, невооруженным глазом видел всю дешевизну материала, из которого все постройки и техника были изготовлены, и тем более скафандры. Изначально это скрывалось, поскольку «Совкосмос» подавал все как совершенно новое, никем не использованное ранее. Однако спустя земных полгода выявились все скрытые от экипажа проблемы. И вот тогда, когда Федор отчаянно желал покинуть жилой модуль и, наконец, приступить к работе, автоматическая дверь предательски заела и с трещащим скрипом едва открывалась, так что ему пришлось помогать ей руками». Захватив в мастерской свои личные инструменты и оборудование и стараясь больше нигде не задерживаться, Фёдор направился к шлюзу, ведущему наружу. Буря чуть успокоилась, частицы покрыли поверхность блестящей пылью, хрустящей под ногами, и по ветру больше не разносились. Однако видимость все равно стремительно ухудшалась, плотная непроглядная пелена накрыла всю базу, из-за чего Фёдор, учитывая его плохое зрение, видел лишь на пять метров впереди себя. Забор, установленный против подобных бурь, уже несколько месяцев как развалился, и он, как и стоящая неподалеку пара вездеходов, покрылся коркой льда. Находящиеся рядом постройки тоже не было видно, но Фёдор знал, куда ему идти. За год он запомнил ближайшую территорию как свои пять пальцев. пм портативный модуль поиска и анализа неисправностей, выдавал обширный список, в котором числилось около сотни проблем, связанных с неисправностями на базе. Устало вздохнув, Фёдор выбрал первый пункт из списка и, закрепив громоздкий прибор на плечевом подсумке, зашагал прямо, растворившись в пепельно-тёмной пелене, искрящейся миллиардами красновато-оранжевых огоньков. С каждым его шагом частицы под ногами вздымались вверх, поблескивая на свету и отталкиваясь друг от друга, изредка выдавая микроскопический электрический истинно голубоватый разряд прямо в костюм, вызывая на теле точечные вспышки мурашек. Чем дальше Федор шел, тем сильнее становились разряды. На Криос-1А буря всегда после затишья заканчивалась подобным явлением – Как успел выяснить экипаж, для людей, при условии, что костюмы постоянно надеты, оно не несет никакого вреда. И, с чем нельзя было не согласиться, это явление каждый раз выглядело завораживающим и одновременно устрашающим. С каждым пройденным метром пелена понемногу теряла свою плотность, обнажая гигантские горы, окружающие базу. Изнутри пелены они представали размытым силуэтом, вершины которого были увенчаны светящимися кристаллами, меняющими свой цвет в зависимости от освещения. В воздухе изредка проскакивали разряды между соприкасающимися частицами кристаллов и грунта с крупицами льда. Вспышки света окружали Фёдора, а свет от секундуса создавал воображение багровый мрачный океан с игрой «черно-белых теней». Иногда у членов экипажа возникала навязчивая мысль снять с головы шлем скафандра для утоления собственного любопытства, узнать, чем вокруг пахнет. С самого прилета им так и не удалось понять, какой же запах на Криос-1А, а попытке мешал страх за собственную жизнь. Никому ведь не хотелось умирать. Чуть поодаль Фёдор заметил расплывчатый силуэт буровой установки, той самой, нуждающейся в починке». Тот же миг он уловил боковым зрением. По обе стороны от него, где-то внутри пелены стояли те же самые неподвижные наблюдающие силуэты, что были в тенях комнат модуля. В этот раз их было значительно больше. Дыхание Фёдора участилось, и он зашагал быстрее, периодически зажмуриваясь изо всех сил. Однако это не помогало избавиться от навязчивых наблюдателей. Помимо прочих, Прямо на пути у Фёдора возник другой, одинокий силуэт, который, в отличие от остальных, медленно шел ему навстречу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради меня святыми Твоими ангелы и молитвами всепречистые владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, святаго архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Шепотом взмолился себе под нос Фёдор, и слёзы струились по его щекам. Он, как и другая небольшая часть экипажа, был глубоко верующим человеком, хоть это и было вне закона. Советский Союз активно преследовал любую религию, искореняя малейшие проявления религиозности». Живущие в провинции граждане Союза, такие как Федор, тайне хранили дома маленькие, меньше ладони иконы, которые изредка доставали для молитвы в недобрые времена. Федор же расстался со своей перед отъездом в Москву, так как походившим Сталинграде слухом, ему не представилось бы и шанса пронести ее контрабандой на территорию мегаполиса. Слишком уж был велик риска ареста и отправки в трудовые лагеря, откуда редко кто возвращался». Чем ближе был силуэт, тем больше он приобретал человеческий вид, пока, наконец, не стал отчетливо виден. Федор уже ясно мог различить на нем скафандр, прямо как у него. Человек шел медленно, размеренно, едва поднимая ноги и чуть сгорбившись. Только лица совсем не было видно, и как бы ни всматривался Федор, узнать идущего у него никак не получалось. Сердце до этого, бешено колотившееся в груди, Отчего будто отбойным молотком било по вискам внутри скафандра Возвращалось к привычному ритму Еще несколько шагов было пройдено И они поравнялись Артём узнал товарища Фёдор И зрачки его от радости расширились А вот Артём схожих чувств не испытывал Он продолжал свой путь, не удостоив Фёдора вниманием Безэмоциональный, явно вымотанный С пустым взглядом, спокойно двигавшийся в сторону базы Еще один счастливчик из списка, упускающий из рук нить рассудка из-за внутренних часов и неблагоприятные для него обстановки, которые совершенно не напоминали Землю и привычный мир. Питался Артем так же, как и выглядел. Ужасно. Только у Федора не отсутствовал аппетит, даже временно, и он с удовольствием съедал порции товарищей, заедая периодически возникающий стресс». Лицо Артема напоминало обтянутый кожей череп, в который вставили стеклянные глаза и кое-как раскрасили тускловато серыми красками с небольшим розоватым оттенком, едва проглядывающимся сквозь гермостекло шлема. Лишь крупные яркие синяки вокруг глаз выделялись на этом фоне. Разминувшись Артёмом, Фёдор остановился, провожая его взглядом. Он стоял на месте до тех пор, пока его товарищ постепенно не растворился в пелене. С некоторой опаской, осмотревшись вокруг, он больше не увидел силуэтов. Они испарились так же внезапно, как и появились. Облегченный вздох снял напряжение, ослабив ненадолго возникшую тревожность и страх. Оставались считанные метры, чтобы дойти до установки и починить ее. «Ничего не понимая», — фёдор удивленно осмотрел станок, привычно почесав затылок сквозь скафандр — ПМ-ПАН после нескольких минут сбора данных указывал на конкретную проблему. Анализ. Повышенная частота вибрации, превышение допуска 91%. Локализация. Узел трансмиссии номер 2, номер 3, номер 5, номер 7. Редуктор ускорителя. Приоритет. Критический требует первоочередного внимания. Рекомендация. Проверить состояние шестерен и подшипников. Тренд. «Ускоренное ухудшение работоспособности» после последнего анализа. «Предупреждение. Риск полного отказа узла в течение полутора часов». Его озадачило отсутствие видимой проблемы, хотя прибор четко указывал на ее наличие. Буровая установка совсем не работала и вряд ли запускалась в последний месяц. «Что же тогда Артём тут делал?» Взглянув в сторону растаявшего в пелене товарища, он на мгновение замер – Мысли закрутились в его голове, и на лбу пролегли морщинки. Его глаза, полные тревоги и недоумения, словно пытались разглядеть в пелене силуэт Артёма, ехидно наблюдающего за Федором. Но никого рядом не было, вообще никого, кроме одинокого пухлого инженера, стоящего около техники, давно уже неисправной. Резкий писк заставил Фёдора вздрогнуть, экран «ПМ-ПАН» загорелся красным, и весь список, включая текущую проблему, слился в сплошное красное пятно, после чего задачи одна за другой с одинаковой частотой самоустранялись, пока их совсем не осталось. Крепко зажмурившись и встряхнув головой, он снова посмотрел на экран «ПМ-ПАН». Тот был чёрным и никак не реагировал при нажатии на кнопку включения. Фёдор ладонью стучал по прибору, матерился и несколько раз проверял батарею, но было тщетно. Всё указывало на то, что она давно не заряжалась, а прибор не был включён всё то время, что был у него. «Что за чертовщина такая? Я же тебя ставил на зарядку! Ты должен работать!» И, не дождавшись невозможного ответа от ПМ-Пан, Фёдор ударил им об установку, а затем снова и снова, пока не разбил в дребезги. Задрожав, ноги его подкосились и... И он рухнул на колени, завалившись затем на спину. Громкий крик, томящийся в горле, вырвался наружу, но заглох в плотной изоляции скафандра. Слезы текли из глаз фёдора плакавшего на взрыт. Так он пролежал некоторое время, пока холод внутри скафандра не стал очевидным, а кислород перестал ощущаться привычно. Причин для этого не было, ведь запас кислорода постоянно пополнялся на протяжении всего периода сна, а внутренний обогрев способен поддерживать температуру внутри на отметке в 22 градуса. Это смутило Фёдора, заставив успокоиться, прийти в себя и осмотреть скафандр на наличии пробоин. И он не ошибся. Поврежденный корпус ПМ-Пан прорезал оболочку, из-за чего внутрь начала проникать внешняя атмосфера Криос-1А. Из-за истерики Фёдор не сразу понял, что к нему подкрадывалась беда. Испугавшись, он поспешил подняться, но собственное тело дрожало, не позволяя чётко встать на ноги. Рука начинала жечь всё сильнее и сильнее, а боль становилась острее. Запаниковав, Фёдор начал разбрасывать свои инструменты, рыться в подсумках и осматривать буровую установку со всех сторон. «Да где же она, сука, лежит?» «Я же всегда оставлял по изоленте на каждом буре! Ну где она? Где она?» а -а -а -а. Холод стремительно проникал глубже, сквозь одежду под скафандром, поглощая тепло внутри. Кожа и мышцы под ней быстро замерзали, а пот на лбу Фёдора буквально застывал, превращаясь в примёрзшие кожи льдинки». Решив больше не медлить, он побежал обратно на базу. После затишья ветер с новой силой разгонял частицы над поверхностью, образовав смерч, внутри которого происходило самое настоящее электрическое безумие. Грунт взмывал воздух и периодически прилетал в тело и голову Федору. Гермостекло треснуло, напомнив ему об утреннем инциденте с окном. В очередной раз животный ужас побудил это неповоротливое, лишенное всякой выносливости тела, бежать так, как оно никогда не бежало. Фёдор кричал во весь голос, кричал от страха, от паники и приближающейся смерти, которая дышала ему в спину. Между криками он слышал, как завывает над головой ветер. Казалось, будто в его порывах глухо доносились человеческие голоса, неистово кричащие где-то вдалеке, чей звук уносился прочь вместе с воздухом. Сорвав с поясного ремня рацию, он истошно закричал в нее «Кто-нибудь! Отзовитесь! Мне нужна помощь! Срочно! Прием!» В ответ лишь тишина, которая только усиливала нарастающий внутри Федора ужас «Мать вашу, блять, отзовитесь! Вы там, на базе! Прием!» Как ожидалось, действие выброшенного адреналина закончилось, и спринтерские способности Фёдора поугасли. Он выдохся быстрее, чем того хотел, но преодолённого им расстояния хватило вполне. Перед помутневшим от боли взглядом показались покосившиеся ворота и очертания модулей. Шлюз был совсем рядом. На призыв о помощи никто так и не ответил, на территории не было ни души. «Да где же все, чёрт их подери?» мысленно завопил Фёдор. Двери шлюза отсекли внешнюю атмосферу Криос-1А, обеспечив безопасность изрядно пострадавшему Фёдору. Становилось теплее, но этого было недостаточно. Стены модулей тоже ветшали с течением времени, а частые бури их значительно повредили. Лишь жилой модуль Фёдор кое-как ремонтировал, чтобы экипаж засыпал хоть с каким-то комфортом и в относительном тепле. Остальная часть базы была куда холоднее и, казалось, разваливалась на части. Продрогший, еле держащийся на ногах и мычащий сквозь сжатые губы Фёдор, не задерживая, зашагал к медицинскому модулю. Недалеко от шлюза стоял Виктор, единственный товарищ Фёдора, который относился к нему как к другу, высокий худощавый мужчина в возрасте с проплешиной на голове и густыми чёрными усами. «Толстый, хуль ты меня опять подставляешь, а?» Мельком заметив Фёдора, недовольно начал он, но затем, обратив всё внимание на раненого товарища, засуетился. «Что с тобой случилось?» Виктор взял его под руку, направился с ним к Луке. «Психанул, разбил поэмпан, чувствую дышать трудно, на руку смотрят там дырка в скафандре», заикаясь, произнёс Фёдор, по щекам которого хлынули слёзы. «Побежал еле-еле обратно, как мог, а руку словно в печь засунули!» «Витя, помоги, пожалуйста! Больно мне! Не могу уже, и руку не чувствую!» «Вить, двигать ею не могу!» «Ну, дурак!» – пробурчал Виктор, громко цокнув языком. «Я смотрю, у тебя уже с головой все совсем плохо стало, да?» «На кой х... черт ты поэмпан разбил-то?» «Имущество Союза, за которое у тебя в лучшем случае в трудовые лагеря отправят по окончании экспедиции!» «Все же наперечет пойдет, и любая единица инвент...» «Что ж ты такой дотошный, а?» – завопил Федор. «Руку мне помоги спасти!» «Это уже не от меня зависит. Лука решит, есть ли шанс на спасение или нет. Да все, кто им пользовался, столько конечностей потеряли. Мы как кобысдохи. Не с нормальными руками и ногами, а с бесполезными железяками. А какая здесь уже работа нормальная? Подохнем почем зря. И не вспомнит никто провинциальных...» «Мы-то не московские!» «Заткнись!» — злобно прошипел сквозь зубы Виктор. «И молись, чтобы никто эту истерику, кроме меня, не услышал, понял?» «Забыл, что ли совсем, что Красный Титан всегда наблюдает, где бы ты ни был?» Последние слова были сказаны им почти шёпотом, так как называли подобным образом Советский Союз в основном лишь в Западном Альянсе, и между провинциальными тоже порой проскакивало грозное прозвище их государства, хоть оно и не всегда отчествовалось правительственными органами. «Мне из-за тебя и твоей дурной головы проблемы не нужны, усёк? Хватай ты того, что ты косячишь постоянно, а мне расхлёбывай!» Товарищи остановились у медицинского модуля, разделись, Виктор небрежно подтолкнул Фёдора внутрь, а затем, развернувшись, ушёл прочь, оставив друга наедине с Лукой. Совсем плохое состояние не позволило и слова сказать напоследок. Фёдор оглянулся, никого уже не увидел, а автоматические двери сомкнулись». Чтобы АКМ и ХП «Лука» — автоматический комплекс медицинской хирургической помощи «Лука» — начал работать, сперва следовало снять скафандр и спецодежду, не оставив на себе ничего. Фёдор неспешно сбросил на пол аквариум, так он временами называл шлем, а затем с осторожностью снял всё оставшееся. Чтобы не закричать от боли, он стиснул зубы так, что они скрипнули, лицо его раскраснелось, заливал глаза, здоровая рука неистово дрожала, а тело слабело с каждой секундой все больше и больше, подкашивая трясущиеся ноги. Из потолочных динамиков раздался механизированный мужской голос, вместе с которым заработали многочисленные сенсоры и датчики. Пациент Лисицин Федор Сергеевич. Диагноз – Тяжелое обморожение правой руки четвертой степени, обширный некроз тканей, нарушение функций сосудистой и нервной систем, выявлен высокий риск инфекции, восстановление функциональности конечности невозможно. Рекомендуемая процедура – ампутация конечности ниже локтевого сустава. Глаза Федора сильно расширились, а дыхание тяжелело, отдавая хрипотцой. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» Предупреждение. Вероятность летального исхода при отказе от проведения процедуры составляет 100%. Пациенту следует незамедлительно занять место на операционном столе. После этого оповещение в центре комнаты из-под появилась выдвижная платформа, которая трансформировалась в форму кресла по фигуре Фёдора. С его правой стороны возник удобный столик с выемкой под повреждённую руку. Лука имел довольно неоднозначную репутацию. С одной стороны, он был разработан как передовое решение для экспедиции, подобных этой, способное поддерживать работоспособность экипажа на должном уровне при любых повреждениях, кроме летальных. С другой... Заложенная в мозг ИИ радикальная установка и стремление руководства Совкосмоса к безостановочной работе не оставляли ни шанса на сохранение конечности, если на это был даже малейший повод. Логика ИИ в данном случае диктовала безоговорочное приведение члена экспедиции в чувство буквально за 15 минут, а затем скорейшее в тот же день возвращение к своим обязанностям». Оттягивать неизбежное смысла не было. Фёдор, болезненно сглотнув, рывком бросился к креслу и, зажмурившись, положил руку в выемку. Захваты прижали руки, ноги и шею Фёдора не слишком сильно и не очень слабо, лишив возможности двигаться. В шею вонзилась игла, после чего раздался характерный звук впрыска, а затем то же самое произошло с рукой в нескольких её местах крик заполнил модуль, прорвавшись сквозь сомкнутые губы Фёдора Он пытался вытащить руку из захвата, но безуспешно. Тело обмекало, а глаза постепенно закрывались. Последним он перед собой увидел появившуюся хирургическую пилу и небольшой лазерный скальпель, которые медленно приближались к его руке. Готовность пациента к операции через три, два, один... Процедура ампутации конечности началась. Предполагаемая длительность операции 10 минут. Пациент находится в бессознательном состоянии. Действие препаратов снизило болевые ощущения. Распространение инфекции невозможно. Восстановительная способность организма ускорена. Послеоперационный поиск подходящего протеза и его установка займут 5 минут. Диск заработал, крутясь с огромной скоростью и приближаясь к руке. Зубчики медленно коснулись отмершей плоти, постепенно разрезая ее сверху вниз. Появился еще один инструмент луки – захват, который помогал отделить здоровую плоть от поврежденной, после чего лазерный скальпель аккуратно вырезал оставшиеся отмершие частички. Затем, когда захват полностью убрал отрезанную руку – появился специальный раскаленный диск, который прижег место ампутации, остановив кровотечение. Федора была введена дополнительная доза препаратов, так как показатели ухудшались, операция закончилась с осложнениями, и Лука это выявил. Время пребывания пациента под действием анестезии продлено на 15 минут. Диагноз – инородные частицы в дыхательных путях, аритмия сердца, аномалии головного мозга, рекомендуемые процедуры, очистка дыхательных путей, восстановление нормальной частоты сердечных сокращений, передача информации о психологическом состоянии пациента капитану экипажа. К выполнению процедур приступить. Фёдор проснулся спустя 30 минут с момента отключки. Он не знал, что Лука продлевал время операции – Но в первые минуты пробуждения его это мало волновало. Рвотная масса хлынула из его рта прямо на ноги и пол. Резкая попытка встать была безуспешна, отчего его грузное тело с грохотом свалилось на холодную композитную плитку. Дышать ему, к счастью, стало намного лучше». Хватая воздух, ртом и носом, Фёдор походил на рыбу, выбросившуюся на безводье. Он совсем не брыкался, лишь разглядывал свой новый металлический протез, всего-то имитирующий человеческую руку, наименее эффективный и способный выполнять только рабочие задачи. По недовольному лицу Фёдора всё и так было понятно, нежеланное обновление ему совершенно не нравилось, даже злило. Коридоры снова пустовали, откуда-то доносился едва уловимый гул голосов. Гадать долго не приходилось, источником была столовая. По ощущению, наступил обеденный час, и весь экипаж, как и всегда, собрался в одном месте. Потт снова выступал на лбу Федора, который не без усилий, медленно и опираясь о стену, шел к товарищам. Он осматривался по сторонам, Замечал знакомые силуэты, ожидающие в тенях, но никак не реагировал на них, лишь устало вздыхал и отворачивался, не желая встречаться с ними взглядом. Они смотрели, не отрываясь, и тянули к Федору свои слишком похожие на человеческие руки. И не только силуэты беспокоили сознание Федора. Что-то было не так, ужасающе не так, от отчего ему было не по себе. Он шел съежившийся, напряженный, дрожащий, Ему было непонятно, страх его так пробрал, или без скафандра стало совсем холодно. Слои одежды, которые он снова на себя надел, должны были уберегать от низких температур, но по пару, выходящему изо рта, было понятно, на базе уже слишком холодно и становится все хуже. Двери в столовую были открыты, звуки жизни еще доносились оттуда, но как только Фёдор вошел внутрь, наступила гробовая тишина. Люди сидели друг перед другом, молчаливые и измученные. Кто-то не спеша обедал, а кто-то, как сидящий вдали Артём, смиренно ожидал конца обеда, чтобы вновь приступить к работе. Виктор был ближе всех к Фёдору, и завидев товарища в здравии, тот едва заметно улыбнулся ему. «Ну что ты, толстый, пережил и процедуру? Будет тебе уроком, чтобы не бесился попусту. Бери свой обед, да присаживайся давай». После всех этих лекарств мне что-то не хочется есть. Фёдор плюхнулся на стул и в очередной раз осмотрелся. В силу это уже были позади каждого из товарищей, смотрели на него, не отрывая взглядов, сверлили своей злобой, ненавистью и прожигали яростью. Как ощущение, не дождавшись реакции от друга, Виктор громко защёлкнул пальцами, попытавшись привлечь внимание Фёдора. Я с кем разговариваю? Никто даже не спросит, как я себя чувствую. Фёдор вновь посмотрел на друга. Ты всё из-за этого. Виктор устало вздохнув, опустил глаза в пол. Как тебе вот сказать, а? Сам виноват, сам расхлёбывай. Не маленький. Я с тобой возиться не буду. Да и мне лишнего головника не надо. Понимаешь? Фёдор кивнул. Он внимательно слушал, стараясь не пропустить ни единого слова, и колющие в спину взгляды никак не могли отвлечь его. Силуэты же вскоре начинали давить на плечи, и тяжесть их рук все росла и росла. Желание оглянуться, увидеть недоброжелателей, было невыносимым. Намокшие глаза то и дело едва косились по сторонам, словно противившись вызывающему мурашки порыву. «Ты их видишь уже повсюду?» «Так?» — Виктор заметил нарастающую Фёдоре панику и исказивший лицо ужас. «А за мной кто-нибудь стоит?» Глаза поднялись чуть выше. Тусклый холодный свет едва коснулся их. У Виктора за спиной никого не было. Фёдор махнул головой и замер, продолжая слушать. «А что, если я скажу тебе, что твоя лживая толстая задница, из которой, очевидно, растёт твоя голова...» Совершила крупную ошибку и сейчас расплачивается по полной. Что ты имеешь в виду? Вокруг ведь никого нет? Как-как? Глаза Фёдора расширились от ужаса. Забыл, толстый, причину их ненависти к тебе. Точнее, твоей ненависти к самому себе. Посмотри ещё раз, повнимательнее. Не бойся. И действительно, рядом никого не оказалось. Ни товарищей, ни силуэтов. Лишь царящий вокруг полумрак, в котором сидели напротив друг друга Фёдор с Виктором. По носу внезапно ударил резкий кислый запах с нотками горечи. Крупный ком подобрался к горлу, а лицо Фёдора неестественно сморщилось. Держаться не было сил, и спустя мгновение рвотная масса растеклась по полу, а скрючившийся Фёдор лишь наблюдал за её течением. «Правильно. Пусть оно из себя выйдет. Может, тогда прозреешь». И в зеркало напоследок посмотреться не забудь, чтобы увидел кто ты на самом деле недовольно выдавил из себя виктор. под столом его ноги выглядели странно, потрёпанный скафандр пыльный и грязный это показалось ёдору странным, ведь виктор всегда следил за своей одеждой. И наиболее странным было то, что он казался совершенно неподвижным. липкий холодок, колюще пробежался по спине ёдора, который медленно, почти аккуратно с некоторой опаской поднимался из-под стола. Чем выше становились его глаза, тем больше открывалась правда, ужасающее сознание. Система подачи питания сломалась через полгода после прилета экипажа на Криос-1А. Внутри коллектива было решено готовить обед вручную, каждый день новый человек от А до Я по списку, и так по кругу. Месяц назад была очередь Фёдора кормить товарищей, и за пару дней до этого узналось, что вознаграждение каждого погибшего в экспедиции человека будет разделено между выжившими. На тот момент два члена экипажа уже числились погибшими, что не осталось без внимания ни капитана экипажа, ни высшего руководства, которому вся информация передавалась в срочном порядке. И, и «Шаттл» обеспечивал эффективную передачу данных о миссии. Но Фёдора это не остановило. Алчность взыграла в пухлом теле шахтёра, который захотел забрать всю награду каждого своего товарища себе и только себе. И не только она двигала им. С самого начала его недолюбливали. Издевались, подшучивали, пренебрегали и совсем ни с чем не помогали. Виктор не был исключением, хоть и пытался казаться ему другом. Он ненавидел их всех, потому и посчитал, что никто из них не заслуживает денег больше, чем он, за все свои страдания, ведь экипаж в тот день корчился в агонии, кроме самого Фёдора, само собой, который бесчувственно наблюдал за смертью товарищей, испускающих души. Тогда и появились силуэты. Единственный живой на базе человек постепенно сходил с ума, постоянно видя товарищей живыми и здоровыми, уже не такими плохими, какими они были при жизни – но с обидой и жаждой мести в их глазах. Фёдор старался в одиночку поддерживать базу в рабочем состоянии, но безуспешно. Первыми отказали буровые установки. Затем начала трещать по швам вся база, а внутренняя целостность модулей оставляла желать лучшего. В голове Фёдора всё было вполне себе нормальным и работающим, как и живыми товарищи. С каждым земным днем он переставал отличать правду от вымысла его воспаленного разума до тех пор, пока результат его злодеяния не прорвался наружу, обнажив до чертика пугающую истину прямо напротив него. Картина, представшая перед его глазами, была не из лучших. Его единственный друг сидел перед ним мертвый, изрядно разложившийся спустя длинный земной месяц. Был ли он не другом на самом деле? Отмахнувшись от настигнувшего ужаса, Фёдор спокойно смотрел на то место, где у Виктора раньше были глаза. Его уже ничего не могло напугать. Осознание содеянного пришло к нему, как и правда о прошедшем месяце. Осмотревшись, он увидел лишь гниющие тела товарищей, которые, как он считал, заслужили своей участию. Все это время он завтракал, обедал и ужинал посреди тридцати одного тела, находящегося в столовой, игнорируя ужасную картину и смрад, заполонивший модуль. Из другой части базы раздался громкий продолжительный сигнал, до да боли знакомый звук поступившего сообщения от высшего руководства. Обрадовавшись, Федор резво поднялся со своего места, слегка пошатнувшись, а затем поспешил к ретранслятору, находящемуся в подсоединенном к базе шаттле. Яркий зеленый свет монитора ослеплял, на черном пустом экране бегал набор символов, а затем после небольшой паузы и полной активации системы всплыло единственное сообщение. Кому? Последнему живому члену экипажа Гагарин prime Тема. Поздравляем. Текст письма. «Товарищ Лисицын, Совкосмос и весь Советский Союз бесконечно благодарны вам за проделанную работу и проявленную храбрость, отвагу и смелость. Миссия ЭК-1 не прошла бы успешно, если бы не вы и весь почивший, к сожалению, экипаж. Мы рады сообщить вам, что добытые ресурсы сегодня же будут отправлены на Землю». Не успев полностью дочитать текст сообщения, Фёдор почувствовал вибрацию, снаружи раздался оглушающий грохот, и всё пространство внутри шаттла озарил яркий свет. И в этот момент сердце его сжалось, в окне он увидел, как несколько ОГЧ «Муравей» — орбитальный грузовой челнок «Муравей», поднимает на орбиту контейнеры с добытыми ресурсами, высоконадежные технологически совершенные автономные грузовые аппараты выполняли поставленную им задачу, поскольку являлись важнейшим звеном в цепи поставки ценных ресурсов с Криос-1А на Землю. Эти челноки осуществляли беспребойную работу по сбору и доставке стратегически важных минералов, а для Федора это значило, что миссию завершили на земной месяц раньше, отправив муравьёв заранее. «Сразу после моего проступка», — испуганно подумал он, вжав голову в плечи и вновь обратившись к тексту сообщения. «С грустью сообщаем вам, что спасательная миссия нами не предусмотрена. Вы, товарищ Лисицын, остаетесь сами по себе на Криус-1А. Поскольку вы совершили тяжёлое преступление, вас ждёт не менее тяжёлое наказание». Однако наш справедливый и добродушный Советский Суд предоставил вам возможность быть свободным на Криос-1А. Если вы сможете прожить до следующей миссии на эту планету, то Советский Союз с радостью рассмотрит вероятность вашей эвакуации и удаления любых упоминаний о преступлении из личного дела. И, пожалуйста, не волнуйтесь... Ваша награда пойдет на благо Советскому Союзу и его гражданам, а вы и остальная команда войдете в аналы истории с почестями, награжденные посмертно здесь, в Москве. Еще раз поздравляем вас с успешным окончанием миссии и благодарим за службу. Экран потух, как и померк весь свет за окном. Осталась лишь мягкая нежная краснота Секундуса. Слёзы лились по щекам Федора, На плечо легла чья-то тяжелая рука, он, вздрогнув от неожиданности, обернулся. «Ну что, толстый, настал и твой черед», — Виктор язвительно улыбнулся, всматриваясь в глаза Федора, подобно хищнику, загнавшему свою добычу в угол. Ш «Что ты имеешь в виду?» «Мы все хотели узнать, чем же пахнет Криус. Узнаешь для нас?» «И правда, все они хотели этого. И один из них...» Самый первый умерший на этой холодной планете, Анатолий, узнал, как Криус-1А пахнет, но сказать ничего не смог. Умер в одиночестве, свихнувшись подобно Фёдору. Беспощадный режим трёх солнц, мерзлота длиной вечности, абсолютный беспросветный мрак миссии не оставили ни одного из членов экипажа в здравом уме и трезвой памяти». Фёдор надел запасной скафандр и, выйдя наружу, даже не стал закрывать за собой двери шлюза и модулей. Силуэты сопровождали его повсюду и пыли с ним, пока тот шёл до самой ближайшей высокой точки. За это время успели выглянуть все три солнца и, попав на гигантские кристаллы, окрасили часть пространства разноцветными красками. Такой красоты Фёдор ещё никогда не видел, пробыв год на Криос-1А, Он не замечал, что взрывающий сознание пейзаж всегда был прямо у экипажа перед носом. Рассудок его становился чище, возвращался к норме, силуэты вдруг задрожали, как и миражи в пустынях земли. А затем, когда Фёдор медленно снял со своей головы шлем, те и вовсе пропали. Фёдор мгновенно замер, глубоко вдохнув окружающий воздух, Легкие его в секунду заморозились, а слизистые носоглотки, трахеи и бронхов вмиг обожгло. Случился паралич, который лишил возможности дышать. Почувствовав режущую боль в глазах, Федор попытался закричать, но лишь раскрыл в беззвучий рот. Зрачки его заледенели, а в момент, когда он посмотрел на все три солнца, они с треском лопнули, взорвавшись». Из его глазниц не хлынула кровь, она мгновенно обратилась в кровавый иней, что словно диковин и багровый цветок расцвел на его лице, каждый лепесток которого был острым кристаллическим шипом, застывшим в мучительном великолепии. Тем временем кожа Федора за секунды почернела, выгорая на солнцах и открытом пространстве губящей людей атмосфере тело Федора обмякло и упало на колени, застыв на месте, превратившись в безмолвный, почерневший монумент последнему вдоху. На Криос 1 воздух скорее чувствовался. Это было отсутствие привычных земных ароматов, замещенное пронзительной острой пустотой, которая, сжигая ноздри, не давала никаких знакомых ориентиров. В нем была едкая минеральная сухость, словно вдыхалась невидимая взвесь микроскопических кристалликов льда, сквозь который ощущался слабый ионизированный озоновый оттенок, как будто сама планета непрерывно генерировала статический заряд. Это был запах мёртвой, но при этом электрически активной тишины».